Глава 5. На следующий день его вызвали из мастерской, и он увидел в гостиной необычайное зрелище. Джонни Дромор вел безупречную светскую беседу с Сильвией, совсем почти не таращась. «Ездит ли миссис Ленон верхом?» «Ах, не хватает времени. Конечно, конечно. Верно приходится помогать Марку в его...» э -э «Нет? Ах, вот как. Значит, много читает».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 И все как-то разладилось, нарушилось. В тот же вечер, по предложению Сильвии, они отправились с визитом к дроморам. Входя, он слышал мужской голос, довольно высокий, говоривший на непривычном языке. Потом голос Нелл. «Нет, не так, Ольвер. Дон ламур и льят Она сидела в кресле отца, а на подоконнике примостился незнакомый молодой человек